Глава двадцатая Привет коварному Альбиону Джин висел у дальнего угла комнаты рядом с дверью в спальню. С первым заданием Нурхам справился вполне успешно. Бронесса Евстафио выглядела до предела счастливой и прижимала к груди букет белых хризантем. Учитывая, что плотность физического тела Харага намного ниже плотности воздуха, нести ему такой груз было очень непросто. Уж я-то знаю, каково переносить даже небольшие по весу предметы, когда ты целиком вне физического тела. Поначалу я тоже довольно улыбнулся, но через несколько мгновений замер. Только сейчас я обратил внимание, что хризантемы были перевязаны золотистой лентой. Обычно так продают их некоторые цветочницы на Нижегородской. Это что ж получилось? Нурхам не в клумбах наломал эти цветы, а спер в торговых рядах? Признаю, я тоже стянула розы для Ковалевской в том же самом месте. Но, как говорится, я — это другое. Я особенный, так сказала сама Ольга Борисовна, а с ней не посмеет спорить даже будущий император и я собирался слегка компенсировать убытки продавщицы, как только окажусь у торговых рядов. — Мерзавец! — с улыбкой поговорил я, повернувшись к Харагу. — Значит, мои наставления ты пропустил мимо своих прозрачных ушей. Ты украл эти цветы у цветочницы. Я же сказал не воровать, а надергать на клумбе. Ниже по улице полно клумб. — Смилуйся, господин. На клумбах не было цветов, достойных бронессы, — пояснил Нурхам. — Судя сама, она сама красота, самосовершенство совершенство, не ромашки же ей приносить. Пришлось пролететь несколько дальше, чего указали, но, уверяю, меня никто не видел. — Саш, его наградить надо, а не ругать, — ступилась Таля и привела очень весовый аргумент. — Он же ясно сказал, поблизости не было цветов, достойных меня. — Заметь, этот Джин вполне правильно меня охарактеризовал. — Да, как бы правильно, но речь шла о том, чтобы не вступать во взаимодействие ни с какими людьми. Я строго потряс указательным пальцем, хотя вся эта ситуация меня забавляла. На самом деле я был более чем доволен харагом. «Интересно, а ты или Гена кто-нибудь из вас смог бы украсть цветы для меня на Нижегородской без этого самого взаимодействия?» Талия хитро прищурила левый глаз. «И не было никакого взаимодействия. Он просто взял букет и улетел. Так же, Нурхам?» «Истина так. О божественное из божественных. Просто взял и улетел. Ни слова не сказал», — подтвердил джим «Цветы выбрал самые красивые, как приказывали». Нурхамчик даже про Гену не забыл, и про господина Бабского им тоже принес подарки. И вставь его указал на журнальный столик, где я увидел два кинжала дорогой ручной работы из славной тульской стали. Такие продавали в лавке на углу Нижегородской и Лесной. Вот тут мне даже захотелось выматериться. Я встретился взглядом с Бабским, и менталист сам признал — — Надо над ним еще работать. Я же говорил, потребуются дополнительные установки. — Александр Петрович, вы же поймите, ментальное тело у него многослойное, по сложности близкое к человеческому. — С собакой так быстро не справишься, а здесь... Поручик сделал руками сложные пассы, словно пытаясь обозначить масштаб проблемы. «Ваша связь с вами очень довольны. Думаю, первое задание исполнено великолепно. На триста процентов!» — подыграл Виконту и своей невесте князь Мышкин. «А то, что он исполнил ваш приказ не в точности, как робот, так это лишь подчеркивает, что он — личность, имеющая собственную инициативу, это лишь добавляет ценность содеянному. В общем-то, я тоже был доволен, а возмущался лишь так, для вида». И очень хорошо, что у Нурхама Харгема осталась свободная воля и инициатива. Здесь Родерик прав. Таким харак будет нам намного полезнее. Хорошо, Нурхам, мы все с тобой довольны. Пока повиси там, где находишься. Скоро нам предстоит дальнее путешествие, — сказал я и обратился к бабскому. Ты мне главное скажи, как там с герцогом? — Нашел ваше сейство. Вот здесь, сволочуга. — Пока здесь. Поручик повернулся к экрану коммуникатора и ткнул пальцем в помеченную желтым область на карте. — Это ровно напротив Букингемского дворца, в особняке Сент-Джеймс. В общем-то, его туда при... тоже причисляют к дворцам э, после грандиозной реконструкции при Стивене и Джеймсе. Вот этот красавец на берегу озера. Менталист покрутил управляющий лимб, и вывел на экран фотографию великолепного двухэтажного здания с позолоченными колоннами, башенками и огромными статуями по углам. «Вот только важный вопрос. Как долго он там будет?» — продолжил Бабский. «Пока вы доберетесь, есть риск, что герцог не будет сеять на месте и куда-нибудь уедет». «Да, это проблема», — признал я. «На этот счет я уже думал». Мгновенно переместиться я мог только в знакомое место, например, на тот же вокзал Майл-Энд, или в квартиру госпожи Луизы Камбер, где мы проживали несколько дней, когда готовились к главному этапу нашей лондонской миссии. Всем известно, что на тонком плане мгновенные перемещение возможно лишь в известные места, образ которых маг цепко держит в сознании — и умеет этот образ притянуть. И то такое перемещение даже для опытного мага возможно с большими оговорками. Вторая проблемка — мгновенное перемещение невозможно с харагом, а я хотел его взять с собой. Если угодно, это не только каприз, но еще желание проверить Нурхама в деле, понять, насколько джин будет полезен в будущем. А также это еще один весомый аргумент перед герцогом Уэйном. Неожиданно мне на помощь пришел сам бабский. Э, «Ваше сядство, поскольку лазейка под их ментальный щит есть, перемещение герцога я могу отслеживать с высокой вероятностью». Поручик догадался что я не совсем понимаю его замысел и пояснил. — Могу отслеживать и докладывать вам, поддерживая ментальный канал. Ну, как мы обычно делаем в нашем э, подразделении. У нас же это отработано, и все необходимые условия благодаря Наталье Петровне есть. Штабс-капитан бывает полезна не только с точки зрения проверки нервной системы на прочность. Алексей осклабился. Видно, этот шутник намекал на ее фокус с выдуманной беременностью. Его шутку я как бы не заметил. Сейчас был тот редкий случай, когда не такой уж опытный маг мог способен научить меня кое-чему. Именно ментальная магия в этом мире развита очень хорошо, несмотря на ущербность большей части их магических наук. Что ж, учиться никогда не поздно, и мне пришлось ненадолго стать учеником Виконта Бабского. Нам потребовалось минут пятнадцать, прежде чем Алексей установил со мной устойчивый ментальный канал, объяснил некоторые тонкости его настройки и поддержания работоспособности на дальнем расстоянии. После чего я попросил Талию Евклидовну обойтись без шалостей и найти себе какое-нибудь развлечение на коммуникаторе, пока я и Родерик будем пребывать в трансе на кровати графини. Решив все неотложные вопросы и оставив в ожидании джина и вставь его, мы с князем удалились в спальню. В этот раз Родерик практически сразу ухватился за мое тело, легко нашел энергоканалы и подвязался к ним, по мере того, как я передавал их ему. Мне оставалось лишь сделать резкое движение вправо, так, чтобы при этом физическое тело полностью оставалось неподвижным. Я выкатился, отлетел к окну и, огибая стену, выплыл в первую комнату. Как ни странно, первой меня почувствовала талия. Она уставилась именно в ту точку, где находился я, помахала мне рукой. У Истафьевой есть заметный талант чувствовать происходящее в австралии и в более тонких слоях. Когда она начала шарить с магическими штучками Родерика, я побаивался, что Баронесса этот талант разовьет. А это, при ее склонности к непрерывной генерации великолепных идей, стало бы опасным. Но обошлось. Вроде талия остыла к астральным играм и, наконец, начала воспринимать эту жизнь и людей в ней гораздо серьезней. — Эй, приятель, готов? — обратился я к жену. — Слушаю и повинуюсь. Несколько не в попад, отозвался он. — Тогда вылетаем. Следуй за мной. Нам предстоит долгий путь, примерно туда, откуда тебя привезли твои прежние хозяева, — сказал я, направляясь к распахнутому окну. Из тонкого плана Москва по-своему прекрасна. Здесь она та же самая и в то же время совсем другая, полная иных форм и красок. Хотя цвета здесь понятие исключительно условное. В нем лишь интерпретация нашего восприятия под более привычные понятия. Очень быстро мы достигли седьмой имперской башни, похожей на наконечник гигантского копья, пылающий всеми оттенками золота. В эту минуту от нее отходил западный экспресс. На нем когда-то в Лондон улетала Элизабет, чтобы потом стать совсем другим человеком. Стать женщиной, которую я люблю и которая меня очень ждет. Правее за перуновыми садами во всей имперской красе виделся багряный дворец. И я тут же подумал о Глории. Странно, как-то так много в этом мире для меня связано с Британией. Причем самого приятного и самого скверного. «Не отставай, друг!» — ментально окликнул я Харага, видя, что он заинтересовался группой небольших сущностей — нурсами и парой чатлахов, круживших возле дирижабля. — Великий маг, ты сказал друг? — вопросил Нурхам. В его ментальном посыле я почувствовал удивление и даже нечто похожее на человеческое смущение. — Ну, скажем так, не друг, но тот, с кем я вполне могу подружиться, если между нами не будет заметных противоречий, — пояснил я. После чего почувствовал, как харак впал в неясную мне задумчивость. Тем временем мы летели на запад, все больше разгоняясь, легко обгоняя самые быстрые виманы, еще и еще ускоряя полет. Я знал, что Нурхаму трудно держать такую высокую скорость. Ведь она во многом зависит от внутренней энергетики. А я подрезал его каналы, и мой джин пока еще весьма страдал от этого. По возвращению в Москву я обязательно восстановлю все его силы. И, как обещал, сделаю еще полезную прибавку. ламанш проскользнул под нами как-то неожиданно быстро, поблеская на солнце с серыми водами. В воздухе стало больше виман, Лондон был рядом. Без всякой навигации я видел его как цель, который ввел мой внутренний компас. Пора было бы уточнить местонахождение герцога Уэйна. Я попытался нащупать ментальный канал, который меня соединял с Бабским, однако это оказалось непросто. Когда мы были в одной комнате, это удавалось без лишних усилий, а вот сейчас, разделенные двумя с половиной тысячами километров, я никак не мог нащупать ту тонкую нить, по которой мог бы послать запрос бабскому. Причем, чем ближе мы подлетали к Лондону, тем труднее становилось это сделать. Эта нить вроде появлялась на миг и снова терялась во все более плотных и хаотичных узорах ментальной ткани. В предместиях британской столицы я сбавил скорость и скоро остановился вообще. — Чем помочь, господин? — спросил меня джим Вижу, ты что-то пытаешься сделать, но не пойму, что. — Пока ты мне ничем не поможешь, — отозвался я, глядя на гигантский дирижабль трансатлантических линий, который закрыл нам половину неба и солнца. Я сосредоточился, ловя в ментале тонко настроенную вибрацию, которая прежде связывала меня с поручиком. После нескольких попыток я все-таки обнаружил ее. Взялся за нее, как за ниточку, плотнее и запросил. «Алексей, мы у цели, слышишь?» Ответ пришел примерно через минуту. «Да, Александр Петрович, дайте немного времени. Я снова за карту проведу экзаментальное сканирование. Надеюсь, с точностью определю, где этот сволочуга». Затем наступила тишина. «Ментальная ткань, конечно, никогда не бывает тихой» но я был настроен только на бабского и на моего нового приятеля харага выждав минуту другую я решил разузнать у нурхама какими атакующими техниками он обладает и спросил скажи мне приятель ты умеешь только делать резорные кинжалы и метать те взрывающиеся шары шары корухом в порах с непонятной мне торжественностью отозвался д В них великая сила, о достойнейший маг. Есть четыре вида карахум фарах карахумфарах, в секрет которых тысячи лет назад меня посвятил бесконечный Шаринхан-Орлап. — Ну-ка, расскажи мне о них, — попросил я, решив, что провести время в ожидании ответа бабского с большой пользой. Первые карахум карахумфарах самые сильные, они содержат огонь. Огонь — самое сильное из стихий. С него все началось, в него все уйдет, — начал было пояснять Харрах. «Свойства стихий, опустим», — прервал я его. «Давай только суть. О твоих карахум-фарах и прочих способностях». «Как пожелаете, господин». Э -э, «Тогда дам, ах, карахум-фарах. Вторым, противоположным первым, и несут себе мертвый холод». Третьи полны разрушающего электричества, и четвертые скрывают себе нижнюю скверну земли. Они действуют не сразу, но если их бросить, то немощи и болезни войдут во врагов и съедят с костями. Сила каждой сферы зависит от моей злости и энергии, которой я обычно полон. Но сейчас, величайший маг, во мне мало энергии. Когда ты вернешь мои силы, я смогу стать намного полезнее тебе. Я очень надеюсь, что этот счастливый час недалек. Я многое знал о разновидностях темной магии, насылающей скверну. В большинстве магических школ такое было под запретом, и, конечно, было презираемо всеми уважающими себя магами человеческих рас. У духов, тем более древних, своя философия и свое понимание запретного. Поскольку Нурхам Харгейм Райси стал полностью зависим от меня, я сказал. Последние твои карахум-фарах, что несут сквер нулевого вида, я использовать запрещаю. Хорошо запомни это, Нурхам. Ни в какой ситуации и ни при каких обстоятельствах. Остальные виды карахум-фарах ты можешь использовать лишь тогда, когда я даю такой приказ. Об этом мы еще поговорим позже, отдельно. — успел сказать я и почувствовал, как ментальный канал с Бабским активировался. Я перевел внимание на него. — Ваше сельство, он по-прежнему там, в Сент-Джеймс. Это же великолепно. Я бы сказал, прекрасное везение и миг сладкой мести. Эх, как бы я хотел быть там с вами. Найти его легко. Это в центре, сразу за Темзой, рядом с императорским дворцом. Раздался беззвучный и взволнованный голос Виконта. «Я так почувствовал, там полно магов и много ловушек. Как я понимаю, для вас джинам эти неприятности не проблема. И вот еще, что может быть важным, он встречается с каким-то очень серьезным человеком. По моим ощущениям, этот человек даже повлиятельнее, чем сам герцог Уэйн. Не знаю, как такое может быть». Уж точно это не наследник трона, поскольку тот не встает с постели. Если нужна еще какая-то информация о коррекции, я на связи. Это стало хорошей новостью, очень хорошей. И все, что нам требовалось, это поспешить, пока герцог коэн находился там. Хотя я не знал Лондон так хорошо, как Бабский, но, помня карту города и известные мне достопримечательности, легко нашел Вестмейстер. Еще издали отыскал взглядом два больших парка и большое вытянутое озеро с двумя островами. Когда мы оказались над ним, я снизился так, что мое бесплотное тело, теряя скорость, понеслось сквозь ветви и листву деревьев. Для первой атаки я решил использовать диких пчел. Расчет был прост. Эта магия вызовет серьезный переполох и оттянет магов и стражей Сент-Жеймс в юго-восточную часть парка. Ни те, ни другие никак не мешали нам с Нурхамом проникнуть в дворец, но они могли бы не позволить пообщаться мне с герцогом так, как я того желал. Поэтому пусть дворцовое воинство займется пчелами. А мы поиском герцога и беседой с ним. Я спустился еще ниже, почти касаясь проекции ног гранитных притолеи, и активировал приготовленную магию. Когда кастуешь пчелок, находясь в физическом теле, то чувствуешь очень сильный зуд в руках, терпеть его труднее, чем самую серьезную боль. В этом причина, почему маг не в состоянии создать достаточно большой рой. Но если у тебя физического тела временно нет, то все происходит проще и, по ощущениям, намного приятнее. Пребывая вне физического тела, ты гораздо свободнее в использовании комбинированной магии иллюзий и свободных астральных энергий. Этим я и воспользовался. Энергии потекли мощными потоками через проекции моих рук, соединяясь в точке фокусировки, материализуясь в астрально-иллюзорной сущности. Они вырвались точно фонтан крошечных золотых искр и понеслись в сторону красно-кирпичной сторожки. Та стояла слева от аллеи, рядом с клумбой. Чем дальше улетали от меня золотистые искры, тем больше они становились, превращаясь в огромных пчел размером с мелких или даже средних птиц. Если бы у меня сейчас был обычный человеческий слух, то я услышал бы, как тяжело загудел воздух от растущего пчелиного роя. — Сильная магия, о господин! — восхитился Джин. Он знал толк в астральных фокусах и смог оценить мои усилия по достоинству. — Ну-ка, пустим туда в сторожку пару огненных карахум в парах, — попросил я, выпуская все больше и больше золотистых искр. Харак двинулся вперед и тут же содрогнулся. По его телу пошли искрящиеся ярко-синие змейки. Я догадался, Нурхам попал в магическую ловушку. Причем не сигнальную, а вполне боевую с приличным зарядом. Удивительно, что она стояла так далеко от дворца. Значит, охрана этого заведения еще более основательная, чем я предполагал. Может, даже такая плотная, как в замке у вятшей розы. Все же Нурхам пришел в себя гораздо быстрее, чем после моих электроударов, пошедшей ночью. Не успел я закончить с пчелами, как в руках Джина появилось две черных сферы. С силой он метнул их вперед. Обе они достигли охранного строения. Первая сфера разобралась точно под дверью, вынося створку, разбрасывая искры из-за киплавени. Вторая сотрясла кирпичную стену. Вот тут-то все веселье и началось.